Na я спала ja spala, a e я -oh, e na спала jsem ja spala, spala. Já ja Иван Сергеевич Шмелев, няня из Москвы А вот и нашла. Добрые люди указали. Записочка ваша довела. — Да хорошо-то, как у вас, барня. И тихо, и привольно. Будто опять у себя в Москве живете. — Ну, как не помнить. С Катечкой еще все к вам ходили. Играть ее приводила к Ниночке. — Покорно благодарю. Что уж вам беспокоиться? — Я по чайку поехала. И самоварчик у вас смотреть приятно. Вспомнишь-то, господи. И куда девалась? Бывало, приведу Катечку. Дом у вас, чисто дворец был. Они с лопаточками в саду снежок копают. А меня экономка ваша, Насастенькой такая у вас жила, Аграфена Семеновна, ай, Аграфена Семеновна? Чайком бывала попоет с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков. Любила я из китайских. Тут их что-то и не видать? Воды им, что ли, тут нет? И в Америке это и не видала. А как же, и там я побывала. И где я не побывала? Сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужаечка. Березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был. Не сравнять, как парки. Грибок разбелый нашла, хоть и Москва. Помню-то. Пустяки вот помню. А нужного чего и забудешь. Голова уж не та, все путаю. «Елка, помню, у вас росла. Большая!» Барин, лампочки еще на ней зажигали на Рождестве, и бутылочки все висели, а мы в окошечке любовались под музыку. И всем какие подарки были! И все как во сне, словно. «А вы, барыня, не отчаивайтесь! Зачем так? Какие же вы нищие!» Живете, слава богу, и барин все-таки при занятии, лавочку завели. Все лучше, чем подначальник какой. Известно, скучно после своих делов, Ворочили ты как. А надо бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют. А где я живу-то, генерал один, у француза на побегушках служит. А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете. Не такие уж вы старые. Сорок седьмой. А я больше вам думала. Ну, не то чтобы постарели, а погрузнели. В церкви, как увидала, не узнала и не узнала. Маленько словно постарели. Горе-то одного рака красит. А уж красивые вы были, барыня. Ну, прямо купи домчик, залюбуешься. Живые, веселые такие. А как бриллианты наденете и тут, и тут, и на волосах. Ну, чисто царевна-королевна. Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые. А годы-то красоты не прибавляют. До кого не доведись. Барин-покойник скажет, бывало, про вас, Глафире Алексеевне. Уж как я расположен к медынке-сардынке, Так вся и побелеет истинный бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать? Сокол-то какой был, и веселый, и обходительный. И занятие их такое, при женском поле все, доктор женский. Только, бывало, и звонят, только и звонят. Практика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали, глафирата Алексеевна. Я еще до Катечки у них жила, от мамаши с ними перешла, в приданное словно. Уж как за свою и считали. А помирал, когда барин Глафира Алексеевна. Это уж в Крыму было. Эх, ну что покойников ворошить. Царство небесное, Господь с ними. И малинку сами варили, барыня. Мастерицы выстали, обучились. Ягод как ягодки, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить? Прислуги полон дом был. И дома редко бывали. Гости вот когда разве? А то театры, а то балы. А Ниночку замуж выдали. Так, так. Письмецо Катечка читала в Америке этой, получили. Да маленько словно порастроилась, попеняла. Все вон судьбу нашли. Одна я, непритычная такая, мыкаюсь с тобой с дурой. Да не. «Любит она меня. А это уж так. Не ей бы говорить, отбою от женихов не было. Так хвостом и ходили, и сейчас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет. Чего ей надо, такая беспокойная? Уж и натерзалась я с ней, наплакалась. А в Америке апельсиновые больше варенье нам подавали» а то персиковые Просила Катечку, купи мне яблочков, вареньцы я сварю. Так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье, пустое, суроп один надушенный и дорогое. А свое-то варить не дозволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на двадцатом этажу, чисто на каланче. Ну, огня не дозволяют, пожару боятся. Уж и высота! В окошечко, как глянешь, в сердце и упадет. Эти гуделки вот, ну, как спичечные коробочки, а человека и не разглядеть, как ссор. Видал-то, говорите? Да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели. Сидели, барыня, с самыми-то страшенными, львы и тигры, вот, истинный Господь. И еще обезьяна ножиком нас запороть хотела. И как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой, сама бы не поверила. И чего же надумала? На Яропланах подымать меня собралась. С идолом с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я на зиму пала, не далась. Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я погожу, по земле еще похожу. Она-то уж летала, сорви голова стала. Не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие и в море топиться возят, и из пистолетов в нее поляют и портреты с нее сымают. Понятно, для представления уж вам известно. В такой-то славе она теперь. По-ихнему уж звезда стала. Вон как. Да с чего уж вам и рассказывать, не знаю. От очуменья никак все не отойду. Увижу во сне... Опять будто в Америке живу. На тычке сижу, одна оденешенька, Так меня в пот и бросит. Да как же, барыня. Первое-то время вместе мы жили с Катечкой, и каждый день у нас с ней неприятности. Да связала ты меня по рукам, по ногам. Да куды мне тебя старую девать? характер уж у ней стал портиться». Просилась у ней, стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю. Разнежится она, нет, погоди, и все-таки я к тебе превышна, да ты мне нужна, да как я без тебя буду? А и часу со мной не посидит, убежит в омут этот страшенный по своим делам, а я плачу сижу. Слезть-то одна не смею, сижу, молюсь, ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тысячи верст улетела, на яропланах, мигалки вот где изготовляют. Вот-вот, э, снима-то эти, сымаются на картинки где, я и конца себе не чаяла». А Браша, спасибо, еще попался с нашей стороны жид-еврей Тульской губернии. Да легкое ли дело? одна денешенька в чужом месте, в американском, на двадцатом этажу. Сказать по ихнему не умею. Ну, наказала себя ждать. С директорами все у ней разговоры шли. Велела половым ихнем кушать мне приносить. они без зову не приходят? В разные им пуговки надо тыкать, В электрический звонок. Ткнула раз. Смерть чайку захотелось. Приходит араб зубастый. Давай на меня лаять по-ихнему. И на пол сапожки тычет. Велит скидывать. Все и потешались. Три арапа приходили, все одинаки. И обед тот от них принимать неприятно. чистоте собака принесла. А Браша меня и вызвалил. Взял к себе на постой, в квартирку. Деньги-то такие не платить. Ну, возила она меня в собор наш, в русский. Хороший такой собор. И образа богатые, наши образа барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьевич провожал. Обрашен папаша, старичок. Ну, маненько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катечкой потеряли. Васенька шибко заболел. Она и помчалась служить молебен. На себя не похожа стала. Да вы его словно видали. В Москве он у нас бывал. Да власковые вы приезжали перед войной к нам. Два денька гостили. Еще барин верхом с вами ускакал и до ночи вы катались. А барыня серчала. Вы менье у них у Васеньки и лошадок брали. Ну вот, вспомнили. Говорить, как я все помню. Да где же всего упомнить? Память старая, намет крываная, Рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, А именье их с нашим рядом. Миллионеры были, один сыну отца. Вот-вот, самые ковровые они и есть, припомнили». Как же, и он тоже в Америку попал. Полковник уж тогда был. А у них в инженера вышел, хорошую должность получил, электрическую. Уж он с нами конетелился телился, и в Костинополе, и в Крыму. Спас ведь от смерти нас. Убежит она из дому, чего-то им недовольно. Он и сидит со мной и молчит. А раз и говорит... «Ах, няня, няня, сколько я всего вынес! Три пули меня прострелили и цел остался, а Катечка меня измучила». Через себя сказал скрытный он. «Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно, я говорю, простите, голова чисто решето стала». И то подумать, где меня только не носило, весь свет исколесило. Я уж по череду вам лучшее, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете? Душа за Катечку изболелась. И приехала-то я затем больше правду-то вам сказать.